что обычно делают люди в Турции. Купаются в море, нежатся под южным солнцем на пляже, тусят и веселятся, знакомятся с девчонками. Во всяком случае, именно такие планы были у Славы, когда он собирался в свой долгожданный отпуск. Вполне себе такой тюлень и отдых. Вот только он не учел, что в это путешествие он ехал не один. Игорь был его старинным другом еще с универских времен и был, в общем-то, отличным парнем. Вот только уж слишком любил самые разные активности. Да ты прикинь, какая это классная находка. Бро, мы просто обязаны смотаться в сторону этих ликийских развалин. Игорь подошёл к Славе вечером, когда тот сидел на кресле недалеко от бассейна и с интересом разглядывал симпатичную блондинку в белом топе. "Думаешь?" лениво проговорил Слава, лишь мельком взглянув на друга. Сейчас спортивная фигурка незнакомки занимала его внимание полностью. И поэтому он толком-то и не понял до конца, о чём там говорил Игорь. Ясен красен, с горящими глазами отчеканил друг. Слава хорошо знал такое выражение лица и уже заранее смирился с тем, что придётся согласиться на его затею. Лень, конечно, было куда-то дёргаться и тащиться к каким-то там развалинам, но бросать друга в совместной поездке тоже было бы поступком некрасивым, особенно учитывая, что Славка сам уговаривал Игоря поехать с ним, чтобы ему не было скучно одному. Я тут прочитал, что до начала этой тропы всего-то ничего про стоянию. Минут 20 на машине, и мы на месте. Там дальше пешком по маршруту примерно полтора-2 часа. Ну, 2 1/2 часа в одну сторону максимум. Это если идти не особо торопясь. Слава встал с кресла, рассеянно махнул рукой и сказал: "Ну, фиг с тобой, давай сгоняем". После этого он решительно двинул к светловолосой Диве, которая устроилась по другую сторону от бассейна. Грех было упускать такую красотку. Да ладно, не расстраивайся ты так. Тут девчонок столько вокруг. Поцепим ещё таких, kral, что закачаешься, сказал Игорь, нарушив тишину, прерываемую лишь работая двигателя машины. Он заказал такси, и теперь они мчались к началу их тропы. Слава не очень интересовался деталями их маршрута, полностью доверив это дело другу. Игорь был довольно крутым фотографом, частенько ходил в дикую природу ради снимков и потому опытов в таких делах. У него было хоть отбавляй. Именно поэтому Слава просто откинулся на спинку заднего сиденья и наслаждался прохладой автомобильного кондиционера. Да я и не парюсь. Кто ж знал, что она там с мужем? Хоть бы кольцо носила, блин, проговорил Слава. И его вчерашний подкат к блондинке из отеля закончился полным фиаско. Он подошёл к ней, задал простенький вопрос, чтобы завязать беседу. Она была такой милой в своём беленьком топе, и под ним явно не было лифчика. Учитывая, что парень не очень хорошо видел её проступающие соски, вот только в следующую же секунду рядом с ними материализовался крепкий лысый мужичок, который явно дал понять, что Слави там не рады. Оказалось, что это был муж блондинки, который задержался в номере и, естественно, подоспел как раз в тот момент, когда штурм его жены уже начался. Ладно, хоть оба оказались вполне себе нормальными и разрешилось всё без лишнего конфликта. Вот только ощущение того, что он дурак, никуда не исчезло. Таксист проговорил что-то на турецком, явно не особенно ласковое. Через секунду Слава тут же понял, к чему относилась такая реакция. На дороге стояло несколько машин полиции, и сами представители органов Риана останавливали все проезжающие машины. Их транспорт они тоже тормознули. Водители полицейские лайлись друг с другом несколько минут, но в итоге их отпустили. Таксист ещё потом, как минимум пару минут что-то возмущённо бубнил себе под нос на турецком. Игорь спросил его на английском, чего там произошло, но водитель явно не был настроен вести диалог. Он лишь резко ответил с сильным акцентом. Ищют. Чего они там потеряли, собственно? Парни так и не услышали. Слава почувствовал, как солнце припекает, как только вышел из машины. Стоило только покинуть салон, охлаждённый кондиционером, как турецкая жара сразу же дала о себе знать. Впрочем, дорога оказалась не такой ужасной, как сначала представлял её себе Слава. Трапа была, конечно, слабо различима, но Игорь уверенно вёл их вперёд, периодически сверяясь с картой на телефоне. Блин, маркеры почти все уже стёрлись, периодически ворчал друг. Не обновляют их совсем, что ли? Да я думаю, мало кому они тут нужны. Слава хотел рассмеяться, но решил не сбивать дыхание. Он и так запоздало понял, что несколько переоценил свои силы. И идти становилось всё тяжелее, и парень уже чувствовал, как начали забиваться ноги. Асобем спортсменом он никогда не был, и это сейчас сильно сказывалось. Но ну, раньше-то вот тут были нормальные маркеры. Видать, потом перестали туристы по этому маршруту гонять. Вот и забили на всё. Ну а ты не боись, Славик, у меня маршрут в телефоне забит, так что не потеряемся. Обрадовал друга Игорь. Какое счастье, пробурчал под нос Слава. Нет, таскаться по каким-то козьим тропам в такую жару было откровенно идиотской затеей. Кому вообще может такое понравиться? Ответ нашёлся почти сразу. Игорь Вадушевлённо шёл вперёд, периодически останавливаясь, чтобы вдохнуть поглубже, сделать очередной кадр на свой обожаемый Nikon и вообще всем своим видом выражал абсолютное счастье. Вот это кадры, бро. Блин, знал бы, что в Турции такие маршруты есть. Я бы сюда точно с палаткой приехал, радостно проговорил Игорь, спустя примерно пару километров. Остаться тут где-нибудь на ночь, пофоткать звёздное небо. Ух, вот это будет красота. «Реально, блин, Турция с необычной стороны!» Слава остановился, тяжело дыша. Пот лил градом, и он чувствовал, как его футболка на спине уже вымокла насквозь. Он достал из рюкзака бутылку воды и сделал жадный глоток. «Делай глотки поменьше, и сначала прополощи рот водой!» С улыбкой проговорил Игорь. «Так будет лучше!» «Ой, да иди ты в задницу!» Устало выдохнул Слава. Он окончательно понял, что уже порядком задолбался. «Ой, да иди ты в задницу!» Теперь даже от талики первоначального воодушевления не осталось и следа. Долго там ещё до твоих развалин? Ну, ещё примерно 30-40 минут ходу, ответил Игорь. Он посмотрел на экран телефона, потыкал там чего-то и потом торжественно произнёс: "Да, думаю, за полчаса как раз доберёмся. Тут, правда, немного попетлять придётся". Ну, это ерунда. Тропа забирала всё выше и становилась всё более дикой. Ветки царапали плечи. Пару и надо было обходить какие-то кусты. А в одном месте тропа и вовсе проходила по довольно отвесному участку скалы. Слава старался не смотреть вниз, когда преодолевал это место, и мысленно материл Игоря всеми возможными ругательствами. Тащиться в такие ебня, однозначно было идиотской затеей. Мог бы сейчас нежиться на пляже, да в море купаться. Нет, надо было послушаться своего ненормального другана и влезть в эту дебильную авантюру. Придурок, блин. После опасного участка друзья остановились передохнуть, попили воды и съели по шоколадному батончику. Слушай, извиняй, бро, судя по тону, Игорю было неловко. Просто я чё-то совсем заскучал в этом отеле. Думал, сгоняем к этим развалинам, побродим там, разбавим тюлень и отдых. Типа такое дружеское приключение. Слава отпил из бутылки и посмотрел на друга. Игорю явно было стремновато из-за всей этой ситуации. Он не был дураком и прекрасно видел, в каком состоянии сейчас находился Слава. Да нормально всё. Просто не привык я такие маршруты вышагивать, вымочено улыбнулся парень. Ноги заметно подрагивали, а дыхание всё ещё не восстановилось, хотя их отдых длился уже приличное время. Зато будет что девчонкам рассказать, да? Ха, это точно, сказал Игорь. Слушай, тут ты идти ещё примерно минут 20, но в основном вся тропа в гору. Прикольно. А хорошие новости будут. Снова отхлебнул воды Слава. Он вроде пил её, но жажда всё никак не желала уходить. Словно бы организм жадно впитывал малейшей крохи влаги, не оставляя ничего. Ну, дальше тропа уже хорошо различается, так что не придётся болтаться через всякие кусты. Пожал плечами Игорь. Звучит неплохо, бро. Водыشفлённо кивнул Слава. Вот только мне всё же надо передохнуть маленько. Ты извини, Игорь, но ноги забились в хлам. Да не вопрос, пожал плечами Игорь. Он оперся спиной о камень, всем своим видом выражая готовность отдыхать. Сейчас полчаса тут посидим, почерим, потом двинем дальше по маршруту. Знаешь, если бы солнце так не жарило, идти было бы гораздо легче. Слав рассмеялся. Он, конечно, устал и вымотался, но Игорь, пытающийся его подбодрить, был тем ещё зрелищем. Ой, да пошёл ты, беззлобно ругнулся Слава. Я тут подумал, может, ты просто вперёд двинешь? Я тут отдохну маленько, посижу, посмотрю на виды вокруг. Потом переведу дыхание и догоню тебя. Клёвый план, а? Влом дальше идти. Влубнулся в ответ Игорь. Ах да, забыл, что ты у нас довольно сообразительный малый. Махнул рукой Слава. И идти дальше ему действительно не хотелось. Он слишком задолбался, и какие-то развалины никак не могли ему компенсировать это. Короче, давай я просто тут посижу, пока ты там будешь фоткать свои лирические руины. Ликийские поправил его друг. Да неважно. Я тут подожду, короче. Игорь замелса. Слава видел, что тот колеблется, потому что не хочет оставлять его тут одного. Но и перспектива пойти дальше одному также явно его заинтересовала. Ведь тогда другу не придётся тормозить, и он сможет пойти в своём темпе, уже не сдерживаясь. Да и потом Слава прекрасно знал, что там будет в этих самых руинах. Игорь будет ходить туда-сюда, фотографировать окружающие красоты, полностью уйдёт в себя. А вот ему придется ходить, там париться на жаре и всячески страдать. Ну его нафиг. Уж лучше он посидит тут. Тем более Слава уже присмотрел симпатичное дерево с широкой кроной, которое отбрасывало тень и под ним как раз можно было весьма комфортно устроиться. «Уверен?» – спросил Игорь, заглядывая другу прямо в глаза. «На все сто, бро!» – махнул рукой Слава. «Ну хорошо. Если что, тропа здесь хорошо просматривается. Захочешь всё-таки посмотреть руины, с пути не собьёшься, сказал Игорь. Слава лишь улыбнулся и махнул рукой. Тащиться к этим дурацким развалинам он точно не собирался. И так задолбался в конец. А надо было ещё обратно идти. Игорь двинул дальше, и, судя по походке, друг не особо-то и устал. Слава же двинул в сторону замеченного ранее дерева. Парень снял рюкзак и уселся под выбранным деревом. Проверив запасы еды, он обнаружил несколько шоколадных батончиков. два банана, пакетик орешков и наполовину полную двухлитровую бутылку воды. Слава немного перекусил, попил немного воды и абсолютно счастливый, прислонился спиной к стволу дерева. Здесь в теничке был приятный прохладный ветерок, и солнце почти не досаждало. Эх, красота. Только сейчас, оглядевшись вокруг, Слава заметил, что окружающие пейзажи были довольно-таки красивыми. Песчаного цвета скалы нависали над ним. Вокруг росли высокие и могучие сосны. Варенье почувствовал, как от сытного перекуса его немного разморило, и широко зевнул. Глаза словно бы наливались свинцом, и веки ощутимо тяжелели. Турист подумал, что не стоило бы засыпать тут, на голой земле. Мало ли какая тут живность обитает. Он даже почти заставил себя встать, но в последний момент прикрыл глаза и сам не заметил, как провалился в забытье. Слава резко проснулся и открыл глаза. первые секунды он никак не мог сообразить, где он вообще находится. Вокруг была дикая природа, а это не совсем та картина, которую парень привык наблюдать, проснувшись. Примерно минуту ему понадобилось, чтобы вспомнить события сегодняшнего дня. Парень встал и поморщился. Задница затекла, и теперь филейную часть и заднюю сторону бедер неприятно покалывало. Он стоял и разминал ногу, сбрасывая остатки дремоты, когда осознал, что наступил вечер. Твою мать, сколько он вообще проспал? Слава достал мобильник из кармана и увидел, что шёл уже 7й час вечера, и до заката оставалось не больше пары часов. Он хотел звучно выругаться, уже предвкушая, что до отеля обратно они доедут уже когда стемнеет, и наверняка пропустят ужин. Когда до него дошёл другой неприятный факт. Игоря нигде не было видно. Он был тут один. В горле как-то резко пересохло, а внизу живота появилось неприятное Оно ещё чувство. Слава осмотрелся вокруг и окончательно убедился в своём одиночестве. Раздавалось пение птиц, стрекот каких-то насекомых в траве, ветви сосен шумели под порывами ветра и ничего больше. Усталость ушла после отдыха. Ноги уже не так сильно гудели, но этот факт сейчас мало радовал Славу. Он прикинул по времени, что проспал он часа 4 с небольшим. Из-за это время Игорь уже должен был вернуться. Но не мог же он в этих самых развалинах проторчать столько времени. Даже для увлекающегося фотографа это было бы чересчур. Хотя и Горёк порой совершенно уходил в себя и не замечал ничего вокруг, когда находил подходящие локации для съёмки. "Твою мать, вот ведь не было беды", прорычал тихо Слава. Надо было идти за другом и напоминать ему, что вообще-то им предстояло ещё обратно в отель возвращаться. Парень смотрелся Вспомнил, в какую сторону надо было идти, в сторону руин, и решительно двинул туда. Под вечер жара спала, и солнце пекло уже не так сильно, но вспотевшее тело было липким. И потому Слава мысленно перебирал все возможные ругательства, которые выскажет Игорю. Игорь был прав, дальше тропа уже не петляла, и различить её не составляло труда. Слава шагал по ней, а в голове у него судорожно пробегали самые разные мысли, и ни одна не нравилась парню. Во-первых, непонятно, что там было с его товарищем и куда он мог подеваться так надолго. Во-вторых, он, конечно, скачал карту на свой телефон по настоянию Игоря, но вообще её не смотрел, и потому вопрос обратного пути теперь становился более проблематичным. Уже этих двух весьма насущных вопросов хватало, чтобы потихоньку начать впадать в панику, но слава пока держался. Нельзя было сейчас терять голову, ох, нельзя. Игорь говорил, что до руин оставалось совсем немного, но Слава прошагал довольно-таки долго. Когда он наконец различил каменную стену впереди, прошло как минимум минут двадцать. «Чтоб я еще раз на такое говно подписался, блять!» – яростно выплюнул парень. Левое колено снова начало побаливать, и он был весь мокрый, как загнанный конь. Тропа уходила между двух больших камней, и за ними раскинулись те самые Ликийские развалины. Слава невольно остановился, поражённый открывшемуся зрелищу. Маленькая тропка переходила в более широкую. Скорее всего, раньше здесь была улица, потому как по бокам от неё раскинулись здания. Каменные стены, разрушенные временем и заросшие травой, здесь были повсюду. Он явно свенно ощутил, что находится в месте, где когда-то давным-давно жили люди. Они ходили по этим дорожкам, жили в этих домах, от которых остались лишь фрагменты каменных стен. Сознание этого было таким сильным, что Слава даже какое-то время немного завис и забыл, почему он вообще оказался тут. "Ладно, Игорёк, выглядит реально круто", пробормотал Слава. Друг должен был быть где-то здесь, но вокруг по-прежнему царила тишина, нарушаемая лишь звуками природы. "Игорь! Игорь! Игорь, ты тут?" крикнул Слава. Эхо разнеслось по древним руинам, и осталось без ответных Игорь, блин, отзовись. Тишина. Парень почувствовал, как тянущее чувство внизу живота усилилось, и ему стало по-настоящему нехорошо. Парень кричал и звал Игоря, ходил по давно покинутому селению, но всё было четно. Лишь его голос нарушал многолетнюю тишину этого места и больше ничего. Тени удлинялись, и солнце постепенно клонилось к закату. Слава с содроганием понял, что вскоре все это место может погрузиться во тьму. Одна только мысль о том, чтобы ползти обратно в темноте, вызывала приступ паники. Слава вдруг четко осознал, что с Игорем могло что-то случиться. Парень ругался и плевался, но продолжал обходить все развалины в тщетных попытках найти друга. Он успел посчитать, что от селения осталось всего-то 12 зданий, когда приметил едва заметную тропку, уходящую куда-то в подлесок. Слав, конечно, не был опытным следопытом, но даже он понял, что свежая примятая трава явный признак, что кто-то по ней прошёл. Дорожка действительно была вытоптана недавно, и она привела парня на полянку, скрытую деревьями. Сосны были высокими и росли плотно. Разглядеть свободный от деревьев, заросший травой участок земли со стороны селения было невозможно. Здесь, на поляне, трава была уже примята более основательно. Слава хорошо видел дорожки, которыми здесь кто-то ходил. Видимо, эти ликийские руины привлекают больше народа, чем он думал изначально. Сначала он увидел нагромождение камней по другую сторону поляны и не сразу смог понять, что это вообще такое. Оно выглядело как скала, но, подойдя ближе, Слава убедился, что это просто сваленные друг на друга огромные камни. Когда откуда-то слева из-под леска раздался треск веток, Слава дёрнулся и чуть было не уронил телефон. Андреев резко выпрямился и уставился в ту сторону, откуда раздался звук. Игорь, Игорь, Игорь. Громко крикнул парень. Игорь, это ты? Тишина. Слава сглотнул и еле сдержался от матерного выкрика. Ему явно не послышалось. Кто-то хрустел ветками, и он сначала даже обрадовался, подумав, что это Игорь возвращается обратно к руинам. Вот только, судя по тому, что сейчас никаких звуков больше не раздавалось, это был не он. Парень зло сплюнул на землю и, развернувшись, хотел было уже двигать обратно в сторону ликийских руин. Взгляд зацепился за что-то, и Слава даже не сразу понял, за что именно. И только присмотревшись как следует, он почувствовал, как по спине пробежал холодок, и кожа мгновенно покрылась мурашками, несмотря на жаркую погоду. Турист рывком рванул к тёмному предмету, лежащему в траве неподалёку от одного из камней. Спустя пару секунд Слава уже крутил в руках фотоаппарат Игоря. Игорь! Игорь! Игорь, ты где? Ты где? Страх мгновенно заполнил всё существо парня и словно бы парализовал все мысли. Он бегал туда-сюда и выкрикивал имя своего друга, уже совершенно не заботясь о том, как это выглядит со стороны. Слава смог прийти в себя только через несколько минут. Руки дрожали от осознания того, что, скорее всего, произошло что-то явно нехорошее. Игорь души не чаял в своем фотоаппарате и буквально пылинки с него сдувал. Тот факт, что камера лежала разбитая на земле, не сулил ничего хорошего. Однако никаких других вещей друга поблизости больше не было. Со стороны леса снова раздался треск веток. На этот раз он не прекращался, и было явно слышно, как кто-то ходит там среди кустов и деревьев. Парень перебирал в голове все возможные виды животных, которые тут могли обитать, но никак не мог вспомнить ни одного, кроме черепах и ящериц. Вот про российские леса он твёрдо знал, что там можно встретить кабанов, лосей там всяких, ну или медведя, если ты очень невезучий. А вот какие хищные животные могут обитать тут в турецких горах, почему-то слава не мог представить ни одного. Парень ещё несколько раз выкрикнул имя друга и, не дождавшись никакого ответа, решил двинуть обратно в сторону руин. Стало ясно, что с Игорем явно случилось что-то нехорошее, и надо было срочно сообщить об этом куда следует. Куда именно, конечно, Слава ещё не решил, но точно понял, что сперва надо набрать местного гида, который заселял их в отель. К счастью, на каменистой площадке посреди развалин лекийского города был слабый сигнал. Слава как раз нашёл в телефонной книге номер гида, когда откуда-то справа раздался звук осыпавшихся камней. Парень так и занялся, занеся палец над нужным номером. Теперь тишина вокруг стала звенящей. Слава снова почувствовал, как по спине пробежал холодок. Тут есть кто-нибудь? Эй! Как можно более решительно выкрикнул парень. Осознание того, что сейчас он находится здесь совершенно один, навалилось с небывалой силой и заставляло нервничать. Ответа не последовало. Просто снова раздался звук нескольких упавших камней. Причём на этот раз Слава понял, откуда он исходил. В стороне от той площадки, где он стоял, буквально на окраине селения, стояли руины древнего дома. Он был небольшим, но зато все стены сохранились и присутствовали даже проёмы окон. И именно оттуда раздавался шум. Слава повесил фотоаппарат Игоря на шею, подобрал с земли крупный камень и аккуратно двинул в сторону этого дома. С каждым шагом его сердце стучало всё сильнее и сильнее. В какой-то момент парень чувствовал, как оно колотится бешенным набатом где-то за ушами. Ему оставалось каких-то 5-6 шагов до злополучного дома, когда в проёме окна промелькнуло какое-то движение. Словно мгновенно замер и застыл на месте. Ему как-то резко расхотелось двигаться в ту сторону и выяснять, какое именно животное там шатается. Голова так резко появилась в проеме окна, что парень чуть не подпрыгнул на месте. Рога, глаза расположенные по бокам. На славу из развалин дома смотрело что-то, отдаленно напоминавшее козла. Ну хоть не хищная животина, лавина облегчения от осознания этого была подобна освежающему бризу. Парню вдруг резко стало так хорошо и так радостно, ведь там ползал не какой-нибудь ужасный хищник. самый обычный козёл. Правда, спустя несколько мгновений он рассмотрел, что голова у этого зверя была много крупнее обычных деревенских коз из России. Хотя это скорее всего был какой-нибудь горный козёл. Чего тут удивляться? Ну ты и зараза, усмехнулся Слава. Напугал, блин. Животное смотрело прямо на парня. А потом Слава увидел как две мохнатые, пятипалые руки появились снизу оконного проема, а оскал животного обнажил острые треугольные зубы. Парень не успел даже осознать случившегося, как тварь резко выпрыгнула из развалин дома. Теперь Слава заметил, что козла эта тварь напоминала очень отдаленно. Тело было похоже на человеческое, но заросшее темно-бурым мехом с длинными мускулистыми руками. заканчивающимися кактистыми пальцами. Слава настолько отарапел, что буквально замер с открытым ртом. Тварь посмотрела на него, а потом задрала голову и издала самый жуткий звук, который Слава когда-либо слышал. Какое-то протяжное бленение вперемешку с воем. Эта жуткая какофония вырвала его из оцепенения, и Слава, развернувшись, со всех ног рванул прочь. Сзади послышался тяжелый топот, и парень отчаянно завопил. Он забыл про Игоря, про то, что он в горах Турции. Все его мысли занимала эта отвратительная тварь, которая появилась, словно бы из кошмара. Удар сзади обрушился внезапно, и Слава полетел головой вперед. Земля встретила его жестко, мгновенно выбив весь воздух из легких. Парень попытался подняться. Но его схватили за шкирку и, как кутенка, отшвырнули в сторону. Состояние полета продлилось недолго. Буквально пару секунд, и Слава со всего маху налетел на каменную стену. В голове зазвенело, а в спине стрельнула страшная боль. Но самым страшным было то, что теперь ему было видно, как к нему подбирается эта тварь. Теперь стало очевидно, что это не просто кошмар, а самая настоящая реальность. «Уйди!» Слава хотел крикнуть, но получилось издать лишь слабый хрип. Дышать было больно, а спина болела ужасно. Козлоголовая тварь снова проревела, задрав голову, и одним прыжком подскочила к нему. В руках не было сил, и Слава не смог сделать ничего, когда она схватила его, больно вонзив когти в плоть. Он пытался трепыхаться, пытался кричать, пока создание тащило его куда-то. В какой-то момент он смог удачно лечь на хитителя, но козлоголовый только тихонько рявкнул и бросил парня в сторону с такой силой, что он пролетел метров 5, прежде чем удариться о камень. Слава услышал хруст. Потом нога разорвалась страшной болью. Парень завопил и, опустив голову, увидел, как его правая нога была вывернута под неправильным углом в районе голени. Потом в глазах помутилось, и к тому моменту, когда неведомая тварь снова повалокла его, Слава провалился во мрак. Первое, что он почувствовал, придя в себя, это запах сырости и прохладу. А ещё вокруг стоял непроницаемый мрак, и не было видно даже своих пальцев. Нога горела огнём и болела, стоило лишь слегка пошевелиться. Слава пытался дышать глубже, но это слабо помогало. Онька и страх навалились с новой силой, и только сломанная нога не позволяла ему вскочить сразу же на ноги. Кричать и издавать звуки тоже было нельзя. Одна мысль о том, что эта козлорожая тварь вернётся, заставляла кровь буквально стыть в жилах. Всё жутко болело, и малейшая попытка пошевелиться отдавала такой гаммой эмоций, что слава почувствовал, как из глаз потекли слёзы. Сердце колотилось как бешеное, а в голове роились самые разные мысли. Эта тварь, напавшая на него и притащившая сюда, явно была какого-то иррационального происхождения. Воспоминания о рогатой башке и злобной морде с острыми треугольниками зубов заставили вздрогнуть, и Слава чуть было снова не ударился в истерику. Он прикрыл глаза и медленно досчитал до 10. Дыхание выровнялось и стало чуть легче. Надо было собраться и как-то действовать. Слава чувствовал, что на спине у него больше не было рюкзака. А это значило, что его вещи сейчас неизвестно где. Он похлопал себя по карманам и чуть было не закричал от радости. Его телефон все еще был в кармане шорт. А это значит, что шансы у него хоть какие-то, но были. На экране чувствовались трещины, но телефон работал. Слава включил фонарик и наконец-то осмотрелся. Сначала он подумал, что находится под землей. Но это было не так. Это была пещера. Со всех сторон его окружал скальный камень. Парень решил осмотреться вокруг и тут же пожалел об этом решении. Истошный вопль все-таки разрезал тишину, подобно полицейской сирене. Настолько он был пронзительным. Игорь лежал справа от него. Голова друга была свернута на бок. Шея сильно опухла, а глаза уже покрылись белесой пленкой. Но это было даже не самое страшное. Стоило только Славе опустить глаза, и он увидел, что у Игоря были оторваны обе ноги. Были хорошо видны ошметки мяса и засохшая кровь. Слава почувствовал, как его здравомыслие начало постепенно истончаться и таять, подобно догорающей свечи. Все вокруг стало каким-то нереальным, бредовым и словно бы поплыло. Превозмогая боль в ноге, Слава дополз до мертвого друга и, уже не сдерживаясь, разрыдался. «Это было каким-то бредом, такого просто не могло случиться!» Слава несколько раз больно щипал себя за руку, пытаясь проснуться, но ничего не помогало. Он всё-таки же был в этой проклятой пещере, лежал рядом с телом своего лучшего друга. Прошло некоторое время, прежде чем Слава пришёл в себя. Вместо страха и апатии в душе начала зарождаться злость. Игоря убила какая-то неведомая тварь, а он тут расклеился как сопливый мальчишка. Ему надо было осмотреться вокруг и искать пути спасения, выбраться отсюда и вызвать помощь, отомстить за друга. «Прости, что меня не было рядом, бро», — хриплым голосом прошептал Слава. «Я вернусь с подмогой, клянусь». Ему понадобилось время, чтобы поползать вокруг и осмотреться в поисках выхода. Нога просто адски болела. Несколько раз парень даже терял сознание, но быстро приходил в себя. Слава яростно загребал руками. Я осматривал каменные стены пещеры фонариком от телефона. Когда он наконец увидел довольно узкий тоннель, ему пришлось изо всех сил стиснуть зубы, чтобы не закричать от радости. Проход уходил вверх, и парень рассудил, что это был хороший признак. Он полз всё дальше и дальше. Несколько раз он цеплялся сломанной ногой за какой-нибудь камень или выступ. Это вызывало такую новую вспышку боли, от которой слава ненадолго проваливался в забытьё. Потом парень приходил в себя и продолжал ползти дальше. В какой-то момент он забыл про всё: про Турцию, про погибшего друга, про страшного монстра, схватившего его недавно. Всё это стало каким-то далёким, словно бы произошло давным-давно и с кем-то другим. А потом он увидел просвет впереди, поняв, что это, скорее всего, выход из проклятой пещеры, слава прибавил скорости. Он загребал руками так быстро, как только мог. Но всё равно ему казалось, что он ползёт недостаточно быстро. Там действительно была небольшая расщелина. За ней было видно светлое небо. Твою мать, сколько я тут вообще провалялся? процадил он сквозь зубы. Слава не ожидал ответа на вопрос, но своеобразный он всё же услышал. Сзади раздался высокий писк, и парень почувствовал, как что-то коснулось его здоровой ноги. Он вскрикнул. Резко дёрнулся и перевернулся на спину, освещая проход вниз. Луч света выхватил несколько маленьких рогатых фигур. Догадка озарила сознание парня и заставила кожу покрыться липким холодным потом. Это было гнездо с детёнышами. Долбаная тварь притащила Игоря и его на закуску своим малышам. Самый крупный зверёныш вцепился зубами в лодыжку Славы, и теперь урча подёргивал её. в любое другое время парень бы, наверное, даже умилился этому мохнатому зверьку с маленькими рожками. Вот только сейчас он видел её злобную морду, которая совсем не была похожа на козью, с пастью, полной маленьких острых зубов. Детёныш с сурчанием впился прямо в мясо, и слава богу, понял, что эта малявка вполне себе может оторвать от него солидный шмат мяса. Он вскрикнул и начал изо всех сил болтать ногой, пытаясь сбросить зверёныша. Ублюдок вцепился основательно и никак не желал отпускать свою добычу. Слава видел, что позади этого зверька, ощетинившись, стояли ещё двое детёнышей поменьше. "Ты отцепись-то, нах!" крикнул Слава и, присев, изо всех сил ударил кулаком детёныша. Тот лишь ощетинился ещё больше и впился зубами сильнее. Парень увидел, что из раны от зубов струйкой текла кровь. Все заключения прошедшего дня навалились на Славу в один миг. Их скитания по этим дурацким горам в жару, про трупы Игоря, который лежал с оторванными ногами где-то в глубине пещеры, про собственную сломанную конечность, которая сейчас превратилась в балласт. Ярость вскипела где-то в глубине души, и парень начал колотить зверёныша кулаками. Тот продолжал глухо рычать и никак не желал расцепить зубы. Слава не заметил, как двое остальных детёнышей В один момент исчезли, и не обращал на это внимания до тех пор, пока из глубины пещеры не раздался яростный вопль. Парень плюнул на вцепившегося в него тварёныша и, развернувшись, начал торопливо ползти до выхода. Ему оставалось уже немного, когда туннель содрогнулся от топота. Слава взвизгнул и прибавил ходу. Он продолжал ползти, даже когда топот настиг его. Он продолжал загребать руками с истошными воплями. Да сильная лапа схватила его и подбросила вверх. Всё тело пронзила страшная боль от удара о каменный потолок туннеля, и в глазах всё поплыло. К счастью для парня, он не надолго потерял сознание и не почувствовал, как взрослая тварь оторвала своего детёныша от его ноги, вырвав вместе с ним солидный кусок плоти. Слава пришёл в чувство уже в глубине пещеры. На этот раз телефона под рукой у него не было. И всё вокруг утонуло во тьме. Ему оставались только ощущения от того, как множество зубов вгрызаются в его тело и звук работающих челюстей вокруг. А потом, в какой-то момент, у него просто не осталось сил, чтобы вопить. Парень просто лежал и молил всех богов, чтобы это быстрее закончилось. Но совсем